Глава третья. «Привет, Том, дружище!» — произнес мистер Гринлиф голосом, подвещавшим несколько бокалов мартини, отличный ужин и ночлег, на тот случай, если гость притомится настолько, что не сможет идти домой. «Эмили! Это Том Рипли!» «Рада вас видеть!» — тепло сказала Эмили. «Добрый вечер, миссис Гринлиф». Она почти оправдала его ожидания. Довольно высокая, стройная блондинка, державшаяся весьма строго и вместе с тем такая же непосредственная и доброжелательная, как и мистер Гринлифф. Да, он раньше бывал здесь дикий. «Мистер Рипли занимается страховым бизнесом», объявил мистер Гринлифф, и Том подумал, что хозяин либо уже выпил, либо очень нервничает. Накануне вечером Том довольно подробно рассказал ему о рекламном агентстве, в котором служит. «Работа не очень-то интересная», скромно сказал он миссис Гринлифф. В комнату вошла служанка с подносом мартини и закусками. «Мистер Рипли уже бывал здесь», — сказал мистер Гринлиф. «Он заходил сюда с Ричардом». «Вот как?» «Мне кажется, мы раньше не встречались», — улыбнулась она. «Вы из Нью-Йорка?» «Нет, из Бостона», — ответил Том. Это была правда. Спустя полчаса как раз вовремя отметил про себя Том, потому что Гринлифы и все подливали и подливали ему мартини». Они перешли из гостиной в столовую, где был накрыт стол на троих, со свечами, громадными темно-синими салфетками и заливным из целой курицы. Но сначала подали салери ремулад, сельдерей под майонезом. Тому это блюдо очень понравилось, он так сказал. «И Ричарду оно нравится», — сказала миссис Гринлифф. «Ему всегда нравилось, как его готовит наша кухарка. Жаль, вы не сможете отвести ему немного». Может в носки положить? Улыбнувшись, сказал Том, и миссис Гринлиф рассмеялась. Она уже успела попросить его передать Ричарду черные шерстяные носки от братьев Брукс. Ричард носил только такие. Беседа была скучная, но ужин роскошный. Отвечая на вопрос миссис Гринлиф, Том рассказал ей, что служит в рекламной фирме, которая называется Ротенберг Флеминг и Бартер. Когда речь снова зашла об этой фирме, он умышленно назвал ее Редингтон, Флеминг и Паркер. Миссис Гринлиф, кажется, не заметила разницы. Оказавшись после обеда наедине с мистером Гринлифом в гостиной, Том еще раз повторил это название. Вы учились в школе в Бостоне? Спросил мистер Гринлиф. Нет, сэр. Какое-то время я учился в Принстоне, потом перебрался к другой тетушке в Денвер и посещал там колледж. Том помолчал, ожидая, что мистер Гринлив спросит его что-нибудь насчет Принстона, но тот не спросил. Том мог бы поговорить о методике преподавания истории, об университетских ограничениях, о том, какая обстановка царит на танцах во время уикендов, о политических симпатиях студенчества, о чем угодно. Прошлым летом Том дружил со студентом предпоследнего курса из Принстона, а тот только о Принстоне и говорил. Тому ничего не оставалось, как выкачивать из него все новые и новые сведения. Он словно предвидел, что когда-нибудь ему все это пригодится. Том рассказал Гринлифам, что воспитывался у тетушки Дотти в Бостоне. Когда ему исполнилось 16, она отвезла его в Денвер, где он и закончил школу. А у тетушки Би в Денвере снимал комнату молодой человек, студент университета штата Колорадо, которого в зале Дон Мизл. Тому казалось, что он и про этот университет все знает. «Специализировались в чем-то конкретно?» спросил мистер Гринлив. Разрывался между бухгалтерией и сочинениями по литературе, с улыбкой ответил Том, зная, что ответ такой скучный, что вряд ли кому-то придет в голову продолжать эту тему. Миссис Гринлив принесла альбом. Том подсел к ней на диван и стал рассматривать фотографии. Вот Ричард сделал первый шаг, вот он на отвратительной цветной фотографии во всю страницу в одежде и позе голубого мальчика с длинными светлыми кудряшками. Тому фотографии были неинтересны, пока Ричарду не исполнилось лет шестнадцать, и он не стал длинноногим, стройным юношей с почти прямыми волосами. На взгляд Тома между шестнадцатью годами и двадцатью тремя или четырьмя, когда были сделаны последние фотографии, Ричард почти не изменился. Том с удивлением отметил, что и его светлая простодушная улыбка осталась прежней. На фотографиях Ричард не выглядел слишком умным, или же ему казалось, что лучше всего он выглядит, когда у него род душей, что опять же не говорило о большом уме. «А эти я еще не успела приклеить», сказала миссис Гринлиф, протягивая пачку фотографий, «снятые в Европе». Эти фотографии были поинтереснее. Дики в Париже, в помещении, похожем на кафе Дики на пляже. На некоторых снимках он хмурился. «А это, кстати, Белло, сказала миссис Гринлиф, показывая фотографию, где Дики тащил по песку лодку с веслами. На заднем плане возвышались скалистые горы, вдоль берега выстроились белые домики, а девушка — единственная там американка. «Мардж Шервуд», — сказала мистер Гринлиф. Он расположился напротив, но, вытянув шею, внимательно следил за показом фотографий. Девушка в купальнике сидела на пляже, обхватив руками колени. Цветущий вид, невинный взгляд, короткие светлые волосы, взъерошенные, просто милашка. В пачке была удачная фотография Ричарда, сидевшего на парапете террасы. Он улыбался, но это была уже не та улыбка. На европейских снимках Ричард выглядел более уверенным. Том заметил, что миссис Гринлиф не поднимает глаз от ковра, лежавшего перед ней на полу. Он вспомнил, как за столом она сказала «Лучше бы я не слышала про эту Европу». А мистер Гринлиф при этом встревоженно на нее взглянул, после чего она улыбнулась ему, будто такие сцены уже происходили раньше. Том увидел в ее глазах слезы. Мистер Гринлиф поднялся и подошел к ней. «Миссис Гринлиф», — ласково произнес Том, — «хочу, чтобы вы знали, я...» Сделаю все, что смогу, чтобы Дикий вернулся домой. Помоги вам, Господь, Том. Она сжала его руку. А тебе не пора спать, Эмили? Спросил мистер Гринлиф, склонившись над ней. Миссис Гринлиф поднялась. То же самое сделала Том. Надеюсь, до отъезда вы нас еще навестите, Том, сказала она. После того, как Ричард уехал, у нас редко бывают молодые люди. А мне их так не хватает. С удовольствием приду, отвечал Том. Мистер Гринлив вышел вместе с ней из комнаты, Том остался стоять, опустив руки по швам и подняв подбородок. Он увидел себя в большом зеркале на стене, все тот же самоуверенный молодой человек. И быстро отвернулся. Он все правильно делает и ведет себя правильно, и все же что-то не давало ему покоя. Когда он только что сказал миссис Гринлив, я сделаю все, что смогу. Да, он от души это сказал, и обманывать никого не собирался. Он почувствовал, что покрывается потом, и постарался расслабиться. Что его так беспокоит? Он ведь отлично себя чувствовал весь вечер. Когда он рассказывал о тетушке Дотте, то он посмотрел на дверь, но дверь не открывалась. Впервые за вечер он почувствовал себя не в своей тарелке. Ему стало не по себе, будто он солгал. А ведь на самом деле только это и было правдой из всего, что он сказал. «Мои родители умерли, когда я был совсем маленьким. Меня воспитала тетушка в Бостоне». В комнату вошел мистер Гринлив. Казалось, он был взволнован. Том сощурился, внезапно почувствовав, что боится его. «У него появилось желание первым перейти в нападение, прежде чем нападут на него. А не отведать ли нам коньяку?» спросил мистер Гринлив, открывая шкафчик возле камина. «Как в кино» подумал Том. Через минуту мистер Гринлиф или кто-то другой воскликнет «Отлично! Снято!» и он снова очутится у Рауля с Джином и Тоником. Нет, в зеленой клетке. «Думаете, хватит?» спросил мистер Гринлиф. «Как душе угодно». Том едва заметно кивнул, мистер Гринлиф с минуту раздумывал, потом налил обоим коньяку. Тома охватил холодный страх. Он вспомнил о происшествии, приключившемся в аптеке на прошлой неделе. Хотя все уже давно кончилось, и он, в общем-то, ничуть не боится, по крайней мере, сейчас. На второй авеню есть аптека. Номер ее телефона он давал людям, которые во что бы то ни стало хотели ему перезвонить по поводу своих подоходных налогов. Он говорил, что это телефон филиала, и застать его там можно с половины четвертого до четырех по средам и пятницам. В это время Том держался поближе к телефонной будке, установленной в аптеке, и ждал, когда раздастся звонок. Когда он крутился вокруг будки во второй раз, кто-то из продавцов подозрительно посмотрел на него. Том сказал, что ждет звонка от подружки. В прошлую пятницу он снял трубку, и мужской голос произнес. «По-моему, тебе должно быть ясно, что к чему. Мы знаем, где ты живешь. И если ты очень хочешь, чтобы мы к тебе пришли, «У тебя есть что-то для нас, но и мы для тебя кое-что припасли». Голос настойчивый и вместе с тем неуловимый. Том подумал даже, что это шутка, и не нашелся, что ответить. Потом прозвучало «Слушай-ка, да мы прямо сейчас к тебе явимся. Домой». Том вышел из будки, ноги казались ватными. Продавец смотрел на него широко, раскрыв глаза. Вниз застыл ужас. Ситуация тотчас разъяснилась. В аптеке приторговывали наркотиками, и продавец решил, что Том полицейский и пришел изымать у него товар. Том, нервно посмеиваясь, вышел из аптеки и побрел, пошатываясь, потому что ноги от страха его не слушались. «Думаете о Европе?» — услышал он голос мистера Гринлифа. Том взял протянутый ему бокал. «Да», — ответил он. «Уверен, что поездка вам понравится. Дай бог, и на Ричарда вы повлияете». «Кстати, Эмили, вы пришлись по душе. Она мне сама только что это сказала. Я ее не спрашивал». Мистер Гринлив стиснул бокал двумя руками. «У моей жены лейкемия, Том». «Это ведь очень серьезно?» «Да». «Вряд ли она проживет больше года». «Не очень жаль». Мистер Гринлив достал из кармана лист бумаги. «Вот пароходное расписание». Быстрее всего добираться обычным маршрутом на Шербур. Да, так и интереснее. Оттуда доедете до Парижа поездом, согласованным с пароходным расписанием, а там пересядете на ночной поезд, который доставит вас через Альпы в Рим и Неаполь. Я так и сделаю. Том ощутил легкое возбуждение. Из Неаполя доберетесь на автобусе до деревни, где живет Ричард. Я напишу ему про вас, но не скажу, что вы мой посланник. Улыбнувшись, прибавил он. «Сообщу только, что мы встречались. Ричард должен вас где-нибудь разместить, но если это почему-либо ему не удастся, там есть гостиница. Надеюсь, вы с ним поладите. Что касается денег...» Мистер Гринлев улыбнулся по-отцовски. «Я дам вам 600 долларов чеками, не считая расходов на дорогу. Вас это устроит? 600 долларов вам хватит, чтобы прожить два месяца. А если вам понадобится еще... Телеграфируйте мне, мой мальчик. По-моему, вы не из тех молодых людей, которые швыряют деньги на ветер. Этого вполне достаточно, сэр. От коньяка мистер Гринлиф заметно ожил и повеселел, а том все больше замыкался в себе и мрачнел. Ему хотелось быстрее покинуть эту квартиру, но еще больше, съездить в Европу и заслужить одобрение мистера Гринлифа. Когда он сидел на диване, им овладела такая же тоска, как и тогда в баре. От того, что атмосферу бара он сменил на домашнюю обстановку, перемены в его настроении не произошло. Том несколько раз поднимался с бокалом в руке, подходил к камину, возвращался обратно. Глядя на свое отражение в зеркале, он видел, что губы его плотно сжаты. Мистер Гринлиф, между тем, рассказывал о том, как они с Ричардом ездили в Париж, когда Ричарду было 10 лет. Ничего интересного Том не услышал. Если в ближайшие десять дней будут неприятности с полицией, думал он, мистер Гринлив сможет приютить его. Он скажет, что пришлось срочно сдать квартиру или что-нибудь в этом роде, и спрячется здесь. Том чувствовал, что ему просто физически нехорошо. «Мне, пожалуй, пора, мистер Гринлив. «Уже?» Но «Я еще не показал вам...» «Ну да ладно, в другой раз». Тому, конечно же, надо было спросить, не показали чего и набраться терпения, пока ему будут что-то там показывать, но он не смог задать этот вопрос. «Разумеется, мне бы хотелось, чтобы вы побывали на верфи», бодрым голосом проговорил мистер Гринлиф. «Когда бы вы могли выбраться? Только в обед, наверное. По-моему, вам нужно обязательно там побывать, чтобы рассказать Ричарду, какая у нас нынче верфь». «Да, в обед я, пожалуй, бы смог». «Позвоните мне в любой день, Том». «У вас есть моя карточка с номером домашнего телефона. Если позвоните за полчаса, я пришлю за вами человека на машине. На ходу что-нибудь перекусим, а потом он отвезет вас назад». «Я позвоню», — сказал Том. Он боялся, что его стошнит, если он пробудет еще минуту в этом тускло освещенном помещении». Мистер Гринлиф беззаботно переключился на другую тему и спросил у Тома, читал ли он такую-то книгу Генри Джеймса. Мне жаль, сэр, но не читал. Эту точно нет, ответил Том. Ладно, это не важно, улыбнулся мистер Гринлиф. Они пожали друг другу руки. Рукопожатие мистера Гринлифа было долгим и крепким. И наконец все было кончено. Но, спускаясь в лифте, Том видел на своем отраженном в зеркале лице страдание и страх. Он в изнеможении забился в угол кабины. Он знал только одно. Как только лифт доберется до первого этажа, он выскочит на улицу и побежит, не останавливаясь домой.